Глава вторая. Лучшее, что можно было сказать о пище, подаваемой в столовой главного полицейского управления, это то, что она способна хоть как-то утолить голод. С отвращением пережёвывая омлет со шпинатом, Пибоди добывала информацию при помощи портативного компьютера. «Элен Бауэрс», — доложила она, — «средний инициал отсутствует» окончила Нью-Йоркский филиал полицейской академии 11 лет назад. Я тоже училась там в это время, — заметила Ева. Выходит, она была на курс старше меня, но я её не помню. Без санкции я не могу получить сведения о её пребывании в академии. Не беспокойся об этом, — сердито нахмурившись, Ева отрезала кусок лежащего на её тарелке картона, замаскированного под оладью. Она служит в полиции уже 11 лет и все еще подбирает жмуриков. Интересно, кого еще из начальства ей удалось разозлить. Последние два года служила в 162-м участке, до того провела пару лет в 47-м, а еще раньше была уличным регулировщиком. Господи, Даллас, где она только не побывала, и в главном управлении, и в 28-м участке. Они патрулируют парки, в основном пешком. Поскольку даже озерцо сиропа, которое Ева вылила на оладью, не смогло её смягчить, она бросила это занятие и переключилась на кофе. Похоже, наша приятельница никак не могла подобрать себе подходящее местечко и лежать нее старались избавиться в каждом участке. Для доступа к документам о переводе или продвижении по службе требуется специальное разрешение. «Да знаю я!» Подумав, Ева покачала головой – Неохота в этом копаться, и в любом случае, мы, по-видимому, с ней уже разобрались. Она одинокая, ни мужа, ни детей, ей 35, родители живут в Куинсе, у нее два брата и одна сестра, осталось только мое личное мнение. Пибоди отложила компьютер. Надеюсь, мы с ней никогда больше не столкнемся, а то у меня сложилось впечатление, что она не прочь вас задеть. «Это принесёт ей только разочарование», — улыбнулась Ева. «А какие ещё у тебя впечатления?» «Никаких особенно, кроме того, что она малоприятная особа», — Пибоди пожала плечами. «Хотя я бы не упускала её из виду. По-моему, она из тех, кто наносит удар в спину». «Едва ли мы будем часто с ней сталкиваться», — Ева переменила тему. «Ешь!» А я хочу выяснить, знает ли что-нибудь этот тип, о котором говорил Трухарт. Ева решила воспользоваться комнатой для допросов, зная, что строго официальная обстановка часто развязывает языки. Один взгляд на позумента дал ей понять, что многого от него ждать не приходится, хотя он был уже способен членораздельно изъясняться благодаря изрядной дозе отрезвителя. Его костлявое тело всё ещё дрожало, а глаза нервно бегали по сторонам. Пребывание в обеззараживающей камере, по-видимому, разогнало паразитов и отбило зловоние искусственным запахом цитруса. «Наркоман?» — подумала Ева. «С ассортиментом пороков, разрушивших количество его мозговых клеток». Она принесла ему воды, зная, что большинство алкоголиков ощущает после обеззараживания сильную сухость во рту. «Сколько тебе лет, Пазумент?» «Не знаю, может быть, пятьдесят». Ева подумала, что это, возможно, близко к истине, хотя выглядел он на все восемьдесят. «У тебя есть другое имя?» Бородяка пожал плечами, зябко поёживаясь. На нём была серая блуза и штаны на подтяжках, почти не отличавшиеся по цвету от его кожи. Собственную его одежду забрали и уничтожили. «Нет, я позумент». «Отлично. Ты знаешь полицейского Трухарта, верно?» «Да». Он оглянулся на Трухарта, и его помятое лицо осветила детская улыбка. «Привет. Я помню, вы однажды дали мне денег и сказали, что я могу купить себе немного супа». Трухарт покраснел, переминаясь ноги на ногу. «Думаю, ты истратил их на пиво». — А вот и нет. Позумент перевёл взгляд на Еву, и улыбка тотчас увяла. — Кто вы? Как я здесь очутился? — Я ничего не сделал. Мэв барахло растащит, если я не буду за ним присматривать. — О вещах не беспокойся, Позумент. Мы о них позаботимся. Моя фамилия Даллас. Она старалась говорить беспечным тоном, чтобы не спугнуть его. — Я просто хочу с тобой поболтать. Ты голоден? — Я всегда голоден. «После нашего разговора мы дадим тебе чего-нибудь горячего. Я включу диктофон, и мы во всем разберемся». «Я ничего не сделал». «Никто тебя ни в чем и не обвиняет. Включите диктофон», — распорядилась Ева. Допрос свидетеля, известного под прозвищем «Позумент», касающийся дела 28913Н. Допрос ведет лейтенант Ева Даллас. Она обернулась. «Меня зовут Трой». Трухард снова покраснел. «Трой Трухард». Ева посмотрела на сидящее напротив жалкое существо. Свидетель не подозревается в каком-либо правонарушении и добровольно согласился на сотрудничество. «Все понял, позумент». «Да, а что я понял?» Ева удержалась от вздоха, но не могла не признать, что Бауэр, скорее всего, была права и толку от разговора будет мало. «Ты здесь не потому, что что-то натворил. Я прошу тебя о помощи. Я слышала, ты прошлой ночью перенёс своё жилище». Позумент облизнул потрескавшиеся губы и отхлебнул воды. «Нет. Ты ведь раньше ночевал на другой стороне улицы, рядом со Снуксом. Ты ведь знаешь Снукса, не так ли, Позумент?» «Конечно». Его руки снова задрожали, и он расплескал воду на стол. «Он рисует картинки, хорошие картинки. Я дал ему немного зонера, за одну из них с деревом. Он от цветы делать умеет. Я видела его цветы, они в самом деле красивые. Он был твоим другом?» «Да». Окружённые красными ободками глаза наполнились слезами. «Может быть, не знаю». Кто-то напал на него. Ты знаешь что-нибудь об этом?» Пазумент нервно пожал плечами и окинул взглядом комнату. По его щекам все еще текли слезы, но взгляд стал настороженным. «Как я тут очутился? Мне здесь не нравится. Кто-нибудь наверняка стащит мое барахло. Ты видел, кто напал на Снукса? Могу я забрать с собой эту одежду?» Склонив голову набок бок, Позумент ощупывал рука в блузы. «Да, можешь!» Прищурившись, Ева наугад осведомилась. «Почему ж ты не забрал ботинки Снукса, Пазумент? Он всё равно умер, а ботинки у него хорошие. Я не мог бы ничего украсть у Снукса!» С достоинством отозвался Пазумент. «Даже у мёртвого, у друзей не воруют!» Он наклонился вперёд с узадаченным видом. «А как это в мне проделали такую большую дырку?» «Не знаю!» Ева также наклонилась к нему, словно ведя задушевную беседу. «Меня тоже это удивляет. Может, он кого-то обидел?» «Снукс никого не обижал. Мы просто занимались своим делом, попрошайничали, если патрульных не было поблизости. Всегда ведь можно выпросить немного ниджат. А Снукс еще и бумажными цветами приторговывал, так что нам хватало на куревую выпивку. И за что его так продырявили?» — Ума не приложу. А ты видел ночью тех, кто это сделал? — Ничего я не видел. — Э! — он снова улыбнулся Трухарту. — Может, подкиньте мне ещё на суп? Трухарт бросил взгляд на Еву, она кивнула. — Конечно, Пузумент, перед тем, как ты уйдёшь, только сначала поговори немного с лейтенантом. — Что ж, поговорить можно, а вам ведь тоже нравился старина Снукс, верно? — Очень нравился. Серьёзно сказал трухард Он рисовал славные картинки и подарил мне бумажный цветок. Снук сдавал их только тем, кто ему нравился. Заметил Пазумент. Вы ему нравились. Он сам так говорил. А вот та, которая с вами ходит, не нравилась ни ему, ни мне. У неё злые глаза, такие, словно она вот-вот заедет тебе в рожу. Его голова дёрнулась, как у куклы. И чего это вы с ней ходите? — Её сейчас здесь нет, — мягко отозвался Трухард, — а у лейтенанта глаза совсем не злые. Позумент, надув губы, из-под взглянул на Еву. — Может, и нет, но всё равно у неё глаза копа. — Копы, копы, копы, всюду копы! Он захихикал, глотнул воды и посмотрел на Пибоди. — А мне всё-таки жаль старину Снукса, — продолжал Трухард. «Бьюсь об заклад, он бы хотел, чтобы ты рассказал лейтенанту Даллас о том, что произошло. Ему бы хотелось, чтобы об этом сообщил именно ты, потому что вы были друзьями». Позумент неуверенно потянул с себя замочку уха. «Вы так думаете?» «Уверен. Почему бы тебе не рассказать ей, что ты видел прошлой ночью?» «Ничего я не видел». Позумент снова склонил голову набок постукивая кулаками по столу Но приехали люди в шикарной чёрной машине Она прямо сверкала в темноте Ева подняла палец, подавая знак Трухарту, что снова берёт инициативу на себя Сколько там было человек, позумент? спросила она. Двое в длинных чёрных пальто и масках с прорезями для глаз. э, -э, -э, -э подумал я, «Сегодня же не грёбаный Хэллоуэн!» Он засмеялся. «И у каждого было по чемоданчику. Как эти чемоданчики выглядели? Один был чёрный, блестящий, другой белый. В нём что-то хлюпало. Они направились прямиком в коробку снукса, словно их туда пригласили. Я ничего не слышал, кроме ветра, а, может, и потом заснул». «Они тебя видели?» Спросила Ева. «Нет». «Думаете, это они проделали дырку в Снуксе?» Он опять наклонился к ней. На его глаза навернулись слезы. «Если это так, то я должен был попытаться их остановить или позвать патрульных. Мы ведь со Снуксом друзья!» Теперь он плакал по-настоящему. Ева положила ладонь на его руку, несмотря на покрывавшие ее струбья. «Это не твоя вина. Ты ведь не знал. Что еще ты видел?» «Ничего». Из глаз и носа у него текло, как из крана. «Наверное, я заснул. А когда проснулся и выглянул, машины не было. Уже светало, и я решил заглянуть к Снуксу, спросить, вправду ли приезжала чёрная машина, или это мне приснилось? Ну и увидел его в крови с дыркой в груди. Рот и глаза были открыты. Я испугался, что они меня продырявят поэтому перенёс своё барахло на другую сторону, а потом допил то, что осталось, и завалился спать. Ведь старинен Нуксу уже ничем помочь не мог. — Ты помогаешь ему теперь, — Ева откинулась на спинку стула. — Давай-ка ещё поговорим об этих двоих длинных чёрных пальто. Ева провозилась с пазументом еще час, осаживая его, когда он слишком отвлекался от темы. Хотя ей больше не удалось вытянуть из него никакой информации, она не считала, что потратила время зря. В конце концов, пазумента помыли и накормили, да еще дали 50 долларов, хотя она не сомневалась, что он потратит их на выпивку. Ева понимала, что позументу следовало бы находиться в психушке, хотя едва ли он застрял бы там надолго. Но она уже примирилась с тем, что спасти таких людей практически невозможно. «Вы хорошо с ним поработали, Трухарт». Молодой полицейский снова покраснел, и хотя Еве была симпатична эта его особенность, она надеялась, что со временем он научится себя контролировать. В противном случае другие копы сожрут его заживо, не оставив преступником ни кусочка. «Благодарю вас, сэр, спасибо, что дали мне такую возможность. Ведь это вы его нашли», — просто сказала Ева. «Полагаю, вы рассчитываете рано или поздно перейти куда-нибудь из отдела трупоискателей?» трухард расправил плечи. «Я хотел бы получить значок детектива, если когда-нибудь заслужу его». Ева прекрасно понимала, что едва ли найдется новичок, не лелеющий подобных честолюбивых замыслов. «Считайте, что вы уже начали его зарабатывать. Я могла бы посодействовать вашему переводу, подобрать вам другой район для патрулирования и другого инструктора. Но хочу попросить вас пока остаться. У вас острые глаза, Трухард, и я хотела бы использовать их на вашем теперешнем участке, пока мы не закроем это дело». Молодой полицейский был настолько ошеломлен этим предложением, что у него глаза едва не вылезли из орбит. — Конечно, лейтенант, я останусь. — Вот и отлично. Только держитесь. Бауэрс постарается испортить вам жизнь. Он скорчил гримасу. — Я уже к этому привык. Еве хотелось воспользоваться случаем и выпытать у него кое-какие подробности относительно Бауэрс, но она справилась с искушением, не желая побуждать новичка стучать на своего инструктора. Тогда все в порядке, возвращайтесь в свой участок и пишите рапорт. Если наткнетесь на что-нибудь, что, что по-вашему может иметь отношение к этому делу, свяжитесь со мной или с сержантом Пибоди. Ева направилась в свой кабинет, приказав Пибоди перенести на диск запись допроса и раздобуть перечень известных наркоторговцев этого района добавила она. «Мы не можем полностью исключить связь с наркотиками, хотя я не представляю себя наркодилера, уничтожающего своих клиентов, удаляя им хирургическим способом жизненно важные органы». Впрочем, случались и более странные вещи, я уже ничему не удивляюсь. «Кстати, сектами тоже нужно заняться». «Я могу связаться с Исидой», — предложила Пибоди вспоминая дело, которым они занимались некоторое время назад. Возможно, она знает, существует ли саатанинские культы с подобными ритуалами. Ева кивнула и шагнула вслед за пибоди в лифт. Да, свяе с ней, нужно проверить и эту версию. По коридору сновали копы, дания наполняли гул голосов и топот ног. Это был привычный для Евы ритм жизни. Она посмотрела на часы, с удивлением обнаружив, что всего лишь начало 10 День только начался, а она находилась на дежурстве уже 4 часа. Идя рядом с Пибоди по коридору, Ева продолжала отдавать распоряжения. «Нужно также постараться произвести точную идентификацию жертвы. У нас есть отпечатки и данные анализов». Если Моррис уже сделал вскрытие, то сможет назвать по крайней мере приблизительный возраст Снукса. Сейчас этим займусь. Пибли свернула налево в сторону камер предварительного заключения, а Ева направилась в свой кабинет. Он был небольшим, с единственным узким окном, пропускавшим слишком мало света и слишком много шума. Зато ее любимая кофеварка работала безукоризненно. Ева налила в кружку кофе и с удовольствием вдохнула крепкий аромат напитка. Потом она села за стол и позвонила Морису. "Я знаю, что он производит вскрытие", сказала она ассистенту, заявившему, что Морис занят. "Но у меня есть для него информация относительно последнего трупа. Так что соедините меня с ним." Ева откинулась на спинку стула, подтягивая кофе и постукивая пальцами по кружке. Наконец, в трубке раздался голос Мориса «Вы ведь знаете, Даллас, как я ненавижу, если меня прерывают, когда я копаюсь в чьих-то внутренностях! У меня есть свидетель, который видел на месте преступления двух человек. Они приехали в большом, блестящем автомобиле и были хорошо одеты. Один нес черный чемоданчик, а другой — белый, в котором, я цитирую, что-то хлюпало. Это вам о чём-то говорит? — Кое о чём. Ева догадалась, что Моррис нахмурился. — Ваш свидетель видел, что произошло? — Нет, он был пьян и почти всё проспал. А когда проснулся, они уже уехали. Но он заглянул в жилище убитого и обнаружил труп. Может, этот хлюпающий чемоданчик был тем, что я предполагаю? Да, это вполне может оказаться емкостью для изъятых органов. Работали аккуратненько и профессионально, далас Первоклассное удаление важнейшего органа. Убитому дали солидную дозу анестезии, и он ничего не почувствовал, но судя по тому, что в нем осталось, его сердце не стоило почти ничего. Печень сморщена, почки тоже, легкие черны, как уголь. Он явно был не из тех, кто регулярно проходит медосмотр. Его тело — мешок болезней. Самое большее — через полгода он бы умер естественной смертью. «Значит, они изъяли негодное сердце», — пробормотала Ева. «Может быть, они рассчитывали выдать его за качественное?» «Если оно выглядело так же, как все остальное, то им не удалось бы провести даже студента-медика с первого курса». И всё же оно им зачем-то понадобилось. Такую серьёзную работу не проделывают только для того, чтобы прикончить какого-то нищего бедолагу». В голове у неё мелькали всевозможные версии. Месть, сатанинский культ, махинации на чёрном рынке. Наконец, просто развлечение. «Вы сказали, это была первоклассная операция. Сколько хирургов в городе способны её провести?» «Я работаю с мертвецами», — усмехнулся Моррис. «Врачи, специализирующиеся на живых, вращаются в иных кругах. Насколько мне известно, самая фешенебельная больница в Нью-Йорке — центр Дрейка. Я бы начал с него». «Спасибо, Моррис. Я займусь вашим рапортом, как только получу его. Тогда позвольте мне вернуться к моим внутренностям». И он положил труп. Ева обернулась к своему компьютеру, издававшему подозрительное жужжание, о котором она уже дважды докладывала в ремонтное бюро, и склонилась к нему с угрожающим видом. «Ну-ка ты, мешок с дерьмом!» Быстро отыщи сведения о центре Дрейка в Нью-Йорке. Компьютер разразился икотой, а экран осветился режущим глаза красным цветом, на фоне которого возникла надпись «Внутреннее повреждение». «Продолжить поиски?» «Как же я тебя ненавижу!» Ева постаралась приспособиться к неудобному освещению. «Черт с тобой, продолжай!» Медицинский центр Дрейка находится в Нью-Йорке на второй авеню. Назван в честь Уолтера С. Дрейка, открывшего противораковую вакцину. Это частное учреждение, которое включает больницу, поликлиники, учебные заведения, Исследовательские лаборатории. Американская медицинская ассоциация относит Центр Дрейка к категории А. Ева дала команду вывести на экран список членов правления всех отделов. Жужжание усилилось, и экран начал мерцать. Наконец на нем появилась надпись. «Пожалуйста, повторите команду». «Я намерена съесть на ланч эти задницы из компьютерного отдела», прошипела Ева, но команду повторила. Вскоре на экране появились строчки «Правление центра Дрейка». «Колин Кэгни», «Люсиль Мендес», «Ти «Майкл Уэйверли», «Шарлотта Мира». «Надо же! Доктор Мира!» — пробормотала Ева изумлённо. Доктор Мира была одним из лучших психологов-экспертов в городе, постоянно сотрудничала с Нью-Йоркской полицией и службой безопасности. У Евы с ней были давние деловые и дружеские отношения. Ева задумчиво постукивала по столу пальцами, читая имена руководящего состава центра. Одно или два показались ей знакомыми. Но это ощущение резко усилилось, когда компьютер выдал список членов научно-исследовательской секции. «Карлотта Зимуэй, Рорк, Стоп!» Ева нажала на кнопку и стиснула кулаки. «Рорк?» «Чёрт возьми, неужели мой муж не в состоянии держаться в стороне хоть от чего-нибудь?» Дав компьютеру команду распечатать список, Ева поднялась, и в этот момент на экране появилась надпись «Внутреннее повреждение, невозможно выполнить команду». Ева едва сдерживалась, чтобы не завержать, и выскочила из кабинета. Промчавшись мимо тесных комнаток, где сидели младшие чины, она распахнула одну из дверей. «Пибоди, я должна ненадолго отлучиться». «Мне пойти с вами?» «Нет, оставайся здесь и продолжай. Меня не будет не больше двух часов. Когда закончишь, найди молоток». Пибоди оторвалась от своей электронной записной книжки и, нахмурившись, посмотрела на Еву. «Молоток?» «Да, большой и тяжелый. Потом пойди с ним в мой кабинет и разбей этот чертов компьютер на мелкие кусочки». Будучи разумной женщиной, Пибоди откашлялась, чтобы скрыть усмешку. «В качестве альтернативы этому приказу, лейтенант, я могла бы вызвать наших компьютерщиков. Отлично, вызывай и скажи им, что при первой возможности я спущусь к ним в отдел и поубиваю всех, а потом буду пинать их трупы ногами и плясать на них с восторженными криками. И никакой суд не признает меня виновной». Мысль о Еве, орущей и танцующей где бы то ни было, заставила Пибоди закусить губу. «Я сообщу, что вы недовольны их работой». «Хорошо, Пибоди». Развернувшись, Ева двинулась к выходу. Было бы логичнее сначала отправиться к Мире. Как врач-психиатр и криминалист, она была бы ценным источником в этом деле. Но Ева поехала к мерцающему огнями небоскребу, служившему нью-йоркской штаб-квартирой Рорка. Существовали и другие штаб-квартиры в других городах. Ева знала, что ее муж одновременно запускает свои пальцы во многие пироги. А бизнес, которым он занимается, весьма денежный, запутанный, одно время был даже сомнительным. Она считала неизбежным тот факт, что имя Рорка может всплывать в связи со многими расследуемыми ею делами, но это ей решительно не нравилось. Заехав в многоэтажный гараж, Ева направила свой автомобиль в специальное отделение, которое Рорк отвёл для неё. Когда она впервые побывала здесь менее года тому назад, у неё ещё не было такой привилегии. Тогда она оставила машину на улице, Вошла в главный вестибюль с мозаичным полом, огромными вазами с цветами и мерцающими экранами и была припровождена в кабинет Рорка, дабы допросить его по очередному делу об убийстве. Теперь же ее голос и отпечатки пальцев и ладони были запрограммированы в системе безопасности индивидуального лифта. Компьютерный голос приветствовал Еву, назвав по имени, и сообщил, что Рорка информирует о ее визите. Сунув руки в карманы, Ева стояла в кабине лифта и думала о том, что Рорк в данный момент, возможно, ведет сложные переговоры о покупке какого-нибудь острого среднего размера или обанкротившейся страны. Ну что ж. Ему придётся отложить получение очередного миллиона до того, как она получит ответы на кое-какие вопросы. Двери с шипением раздвинулись. Ассистентка Рорко уже поджидала Еву. Как всегда, безукоризненно одетая, с аккуратно причёсанными снежно-белыми волосами и с вежливой улыбкой. Как приятно видеть вас снова, лейтенант. У Рорко сейчас встреча, и он просил вас немного подождать в его кабинете, если вы не возражаете. «Конечно. Принести вам что-нибудь, пока вы ждёте?» Она повела Еву через стеклянный коридор, за прозрачными стенами которого, шестью-десятью этажами ниже, расстилался Нью-Йорк. «Если вы пропустили ланч, я могу передвинуть следующую встречу Рорка». Спокойная вежливость ассистентки всегда заставляла Еву чувствовать себя неловко. «Нет, благодарю вас, это не займёт много времени». «Сообщите, если вам что-нибудь понадобится». Она бесшумно закрыла дверь, оставив его одну. Кабинет был огромным. Рорк любил большие пространства. Из многочисленных окон со слегка затемненными стеклами открывался потрясающий вид на город. Высоту Рорк тоже любил, но это его пристрастие Еву не разделяло, поэтому она рассказывала по ковру, не приближаясь к окнам. Каждая безделушка в комнате была изысканной и уникальной. Мебель роскошной и комфортабельной. Но Ева знала, что, скажем, письменный стол черного дерева являлся всего лишь еще одним атрибутом власти для человека, который буквально дышал властью. Деловитость, элегантность, могущество — всего этого хватало ее мужа с избытком, в чем можно было легко убедиться, когда спустя 10 минут он вошел через боковую дверь. При виде рорка у Евы по-прежнему всякий раз замирало сердце. Лице его казалось вылепленным скульптором эпохи Ренессанса. Глаза были неправдоподобно синими, а крупный рот вызывал у женщин желание ощутить его поцелуи. Чёрные волосы опускались почти до плеч, придавая ему слегка злодейский облик, а тело, облачённое в безупречно скроенный костюм, было сильным и гибким что было хорошо известно Еве. «Лейтенант!» — заговорил Рорк своим вкрачивым, по-ирландским мягким голосом. «Какое неожиданное удовольствие!» Ева невольно нахмурилась, как часто делала, когда при виде мужа ее охватывало понянящее ощущение любви, восторга и страсти. «Мне нужно поговорить с тобой». Он шагнул к ней, приподняв брови. «О чем?» «Об убийстве». Вот как. Рорк взял ее руки в свои и поцеловал. Я под арестом. Я не шучу, Рорк. Твое имя всплыло во время поисков информации. Что ты делаешь в научно-исследовательском отделе Центра Дрейка? Ха, вот что значит быть женатым на копе. Он положил руки ей на плечи, но, почувствовав ее напряжение, отпустил руки и вздохнул. Ева. Я являюсь членом множества всяких советов и комитетов. Кто жертва на этот раз? Бездомный по прозвищу Снукс. Едва ли мы с ним знакомы. Садись и расскажи, чем для меня чревато членство в правлении центра Дрейка». «Возможно, ничем. Но мне нужно с чего-то начать». Она игнорировала предложение сесть, продолжая расхаживать по кабинету. Рорк наблюдал за ней. Ее фигура почти зримо источала беспокойную энергию. Зная Еву, он понимал, что эта энергия уже целиком направлена на поиски убийцы. Подобная целеустремленность была одним из качеств, так привлекавших его в ней. «Преступление довольно странное. У убитого хирургическим способом извлекли сердце в его импровизированном жилище на Бауэре», продолжала Ева. Медицинский эксперт утверждает, что такую операцию мог проделать только первоклассный хирург и что мне лучше начать с центра Дрейка. Правильный выбор — это лучший медицинский центр в городе и, возможно, на всем восточном побережье. Рорк задумчиво прислонился к письменному столу. Говоришь, у него изъяли сердце? Да, он был пьяницей, наркоманом с абсолютно изношенным организмом. По словам Морриса, его сердце никуда не годилось, и он вряд ли прожил бы больше полугода. Ева остановилась и посмотрела на Рорка, сунув большие пальцы в карманы куртки. — Что тебе известно о торговле человеческими органами на чёрном рынке? — Этим бизнесом я не занимался даже в моём э, сомнительном прошлом, — усмехнулся он. Но, насколько я знаю, прогресс в области создания искусственных органов в купе с общим развитием здравоохранения свёл подобную торговлю на нет. Этот рынок достиг своего пика много лет тому назад. Впрочем, возможность получения донорских органов благодаря несчастным случаям сохраняется до сих пор. «Сколько можно выручить за изъятое сердце?» — осведомилась Ева. «Право, не знаю». Он наморщил лоб, и его сексуальный рот снова изогнулся в улыбке. Хоть чтобы я это выяснил?» «Я могу выяснить это сама». Ева снова начала мерить шагами кабинет. «Чем ты занимаешься в правлении центра?» «Я советник. Мой собственный научно-исследовательский отдел имеет медицинский сектор, который сотрудничает с аналогичным отделом центра Дрейка. У нас с ними контракт, мы снабжаем их медоборудованием, приборами, компьютерами. Рорк опять улыбнулся. «А также искусственными органами. Исследовательский отдел Дрейка в основном занимается фармацевтикой и протезами». «Значит, вы изготавливаете искусственные органы и сердца?» «В том числе. С живой тканью мы дела не имеем». «Ну хорошо. И кто же там лучший хирург?» «Отдел возглавляет Колин Кегни. Между прочим, ты с ним встречалась», — добавил Рорк. Ева молча кивнула. «Разве она в состоянии запомнить всех, кого встречала на различных приемах с тех пор, как Рорк вошел в ее жизнь?» «Интересно, совершает ли он визиты на дом?» Рорк усмехнулся. «Не могу себе представить знаменитого доктора Кэгни, производящего незаконную операцию в пристанище бродяги. Возможно, у меня сложится иное впечатление, когда я увижу его снова». Ева тряхнула головой. — Прости, что оторвала тебя от дел. — Оторви меня ещё ненадолго. — коснулся он пальцем её губ. — Сходим вместе на ланч? — Не могу. У меня ещё много работы. Губы Евы дрогнули от его лёгкого прикосновения, и она тут же нахмурилась. — Кстати, что ты сейчас покупал? — Австралию, — ответил Рорк и рассмеялся, когда она уставилась на него. — Всего лишь маленький кусочек. Довольна реакцией Евы, он привлёк её к себе и крепко поцеловал «Я тебя обожаю». «Рада это слышать», — сдержанно отозвалась Ева, хотя её всегда бросала в жар от этих слов. «Я должна идти. Хочешь, чтобы я разузнала об исследовании по трансплантации органов у Дрейка? Это моя работа, и я сама знаю, как её выполнить. Буду рада, если ты не станешь вмешиваться». Отправляйся покупать то, что осталось от Австралии или еще что-нибудь. Увидимся дома. Минуточку, лейтенант. Повернувшись к письменному столу, рурк открыл ящик, вынул плитку шоколада и бросил ей. Это тебе вместо ланч. Ева усмехнулась и убрала плитку в карман. Спасибо. Когда она закрыла за собой дверь, рурк посмотрел на часы. До следующей встречи осталось 20 минут. Времени достаточно. Он сел к компьютеру, улыбнулся при мысли о том, что сейчас сказала бы Ева, и набрал справочный код центра Дрейка.